На железнодорожной станции в Виттенберге нам удалось неплохо перекусить. Вокзальные буфеты даже в этой ненормальной Германии работают круглосуточно. А потом, мы уже стояли на платформе в ожидании поезда, внезапно вышел на связь Павленко. «Здравствуйте, Большаков. Я говорю из Бонна. Завтра буду в Гамбурге. Скажите...» «Вы увидитесь с Линдеманом!» «Удивительно! Он совсем не боялся прослушки БНД и всех прочих спецслужб». «Аристарх Николаевич», — рапортовал я, — «наверняка обещать вам не могу, но теперь мне кажется, что встреча с Линдеманом у нас состоится». «Очень хорошо, Большаков. Так вы задайте ему вопрос». «Только на меня не ссылайтесь. Деньги в Россию пойдут через Франкфурт или через Дрезден. Запомнили?» «А потом перескажете мне подробно, как он ответил. Заметьте, что бы он ни сказал вам, я все равно пойму, через какой из банков пойдут деньги. Тут самое главное, что от вас он подобного вопроса не ждет. Понимаете?» ни черта я не понимал но сказал ему конечно ристарх николаевич будет сделано ну а действительно что мне стоило задать человеку вполне невинный вопрос гамбург в районе вокзала альтона показался нам скучным доскомины до все те же аккуратные немецкие домики вдоль чистых улиц Работяги, спешащие в порт, Свежеумытые автомобиле во дворах, Шпили церквей. Утро выдалось хорошим, солнечным, И уже чувствовалось, что день будет жарким. И в Берлине было заметно прохладней, А здесь погода стояла почти как в Москве, С поправкой на близкое море. «Эх, в такие дни купаться надо!» «На пляже валяться, любоваться красивыми загорелыми девчонками в купальниках. А мы готовили теракт». Я испугался собственных мыслей. «Что-то в последнее время я слишком много задаю себе вопросов. От эльфа, что ли, заразился любовью к философии? Но деньги за рассуждения не платят. Деньги платят за конкретную работу». И конкретная работа началась в порту, куда мы отправились вдвоем с Филом на предоставленном нам микроавтобусе Volkswagen Sporter. Фила я выбрал за его лингвистические способности. В качестве переводчика он худо-бедно, но годился. А кто знал, какие проблемы возникнут при общении с тем же поваром или охранником на въезде? среди нас Вообще не бум-бум в языках. Но проблем не возникло никаких. Все прошло как по маслу. Нас только упорно зазывали на экскурсию по древнему Гамбургу на том самом теплоходе, с которого мы получили ящики со смертоносным шампанским. Ящики оказались тяжеловатые, впрочем, Вино в стеклянных бутылках — это ведь тоже не кукурузные хлопья. Так что таскали мы их, вполне натурально напрягаясь. И вообще, если честно, никто не обращал на нас внимания. Восемь утра в порту — это уже самый разгар рабочего дня. Народу там немерено все делом заняты. Только скучающие богатые туристы глазеют, На все вокруг, с безобидным любопытством. А еще говорят, в цивилизованных странах трудно достать оружие и взрывчатку. Все на Россию кивают. мол у нас дикость, гранатометы на базаре продают вместе с гранатами и персиками. Эльф и тот туда же. Но ничего особенного в России нет, доложу я вам. Во всем мире все одинаково. Деньги плати и можешь купить любую вещь, какую захочешь, хоть атомную бомбу. Правда, уровень жизни везде разный. Поэтому во Владимирской губернии тебе тротиловую шашку за бутылку принесут. А в Гамбурге, извините, тут один бокал пива стоит, как пять пузырей нашей пшеничной. поэтому из за взрывчатку раскошеливаться надо. У вокзала эльф предложил нам пересесть в скромненькую «Хонду-Сцивик», а сам поехал вперед за рулем груженного смертью «Фольксвагена». Ехали недолго. На северо-запад от порта начинался шикарный район богатых вилл. Это была все та же «Альтона», только уже ее элитная часть Высокие заборы, деревья с пышными кронами, старинные особняки, не дома, а целые замки с башенками, шпилями, балкончиками. Один из таких замков нам и предстояло рвануть, если я правильно понял. За квартал до объекта эльф остановился и объяснил. «Я сейчас проеду в ворота». А вы тихонечко поезжайте вокруг изучите обстановку прикиньте как будете проникать внутрь ночью потом бросайте машину и походите здесь немного пешком но действительно немного чтобы внимание не привлечь потом до вечера свободны гамбург город богатый во всех отношениях есть на что посмотреть и чем заняться Оружие и спецсредства получите у товарища Ахмана. Он позвонит, вам лично. По намеченном объекте Ахману ни слова. На любые вопросы стандартный ответ. Пока не знаем. Место взрыва будет названо в самый последний момент. Кстати, так обычно и делают на случай провала. Поэтому звучать будет правдоподобно. И вообще, напомните ему, вы же сами говорили, неважно, что рвануть. Наконец, в 22.00 мы с вами встречаемся на станции метро Сан-Паули, в центре зала. Все? Он даже не произнес обычного в таких случаях «вопрос есть?», но вопросов и не было. а замок навигатора оказался крепким орешком. Следящих камер понатыкано больше, чем в КГБ или в солидном банке. Грубое перелезание через трехметровый забор пресекалось бесчисленными фотоэлементами, фиксирующими любой предмет, оказавшийся на верхней кромке ограждения. Наконец, живых людей, охраняющих эту цитадель, Тоже обнаружилось немало, и вооружены они были отнюдь не дубинками и даже не газовыми пистолетами. Законы, охраняющие священную здесь частную собственность, позволяли вооружаться очень серьезно. Легко было предположить, что за забором бегают еще и натасканные собаки, если не тигры. Тропически жаркая погода и несколько чрезмерная, я бы сказал, чисто восточная помпезность виллы-навигатора, вполне естественным образом наводила на мысли об экзотическом зверье, тем более, что не забылись еще знаменитые павренковские крокодилы. Меж тем, задача перед нами стояла, в общем-то, элементарная. Проникнуть в дом абсолютно незамеченными, заложить взрывчатку, смонтировать взрыватели по хитрой системе и покинуть дом, опять же, абсолютно никем незамеченными. При этом очень желательно было не оставлять за собой трупов, да и вообще поменьше следов, иначе будет тут же вызвана полиция, которая обязательно что-нибудь лишнее обнаружит. Возможно, сумеет дом разминировать. А если даже и не сумеет, все равно взрыв, будь он преждевременный или случайный, потеряет добрую половину смысла. Злая половина смысла нужна была курдам. А нам? Мы уже догадались, что главная цель — это ни много ни мало физическое уничтожение навигатора. И еще об одном мы догадались. Зовут навигатора Дитмаром Линдеманном. Хотя эльф не говорил об этом впрямую. Да, всякое киллерство, даже в такой несколько завуалированной форме, глубоко противно мне и моим друзьям. Но на этот раз я почему-то готов был согласиться. Понимание пришло позже. А во время утреннего разговора с эльфом все было на уровне интуиции. Есть шестая заповедь Христа — «Не уби!» Не первая, заметьте, а только лишь шестая. Но дай нам Бог всем не нарушать ее. Дай Бог. Правда, есть еще война, и каждый знает, что война может быть даже священной. На войне солдаты приступают к шестую заповедь.